Однажды Фомушка вместе с Макридой пропадал суток около 4. Хозяева, давно привыкшие к подобным отлучкам, не обратили на это обстоятельство особого внимания. Зато их крайне удивил священно важный и таинственный вид, который принял на себя Фомка вместе со своей спудручницей по возвращении в гостеприимное гнездо совеля Никонорча. Вернулись они вечером, и на предложение испить чаю ответили, что не есть, ни пить ничего не станут, потому что весь этот день великий пост содержат и всю ночь простоять на молитве. Что ж такое? По какой причине, осведомился хозяин встревоженный такой экстраординарностью. А вот погодь до утра, дружи мой, Утром все тебе объявлю и скажу теперь я только одно, друже мой милый, что дом твой отныне будет вместилище великие я благодати. Любопытная хозяйка приступила было к обоим странникам с расспросами о столь загадочном предвещании, но фомушка круто отрезал, что узнаешь мол завтра, а отныне тебе нет на то знатье мово разрешенья. Тот же же после этого он заперся на ключ в буфетной, где обыкновенно почивал на жаркой лежанке, а Магридушка замкнула за собою на задвижку дверь в гардеробной хозяйки, отданной в её пользование, и тот и другая затеплили повысковой свече, И добродушные старички, заинтригованные таким загадочным поведением своих гостей, неоднократно подходя на цыпочках к той и другой двери, могли ясно расслышать и там, и здесь какое-то молитвенное бормотание. На утро Фомушка с той уже таинственностью позвал к себе в буфетную обоих старичков и Макриду странницу. "Ну, христолюбцы мои милосердные", заговорил он, трижды перекрестившись на образ Обещал я вам благодатьи, и прикатила она благодать то. Еще с сорвчера сего притащил я ее с собою. Великое у меня есть сокровища, и ни коли я с ней не желал разлучаться, ну да уж так и быть. Жертвую для вас за ваши ублаженья. Странных людей не брезгаете, зато вам и жертвую. Притащил я с собою эту самую сокровищщу от святых гор синайских, шёл я через эти самые горы синайские в освятую землю с одним монашком. Был он такой из себя старичок праведный. И шли мы только двое, проходили пустыню великую, и скрючило его тут, трясовица, согневицею. Видит он, что, конечно, и час ему приблизился. а все друзья и ближние далече от него старше. Споведался он мне на свой конешный час и отдал при том эту саму сокровищу, а сам завет положил, чтобы хранить мне сокровищу верно, а либо отдать ее в надежные руки. Как взял с меня этот самый обет, так и представился и пошел от него тогда. симя ан благоухание по всей по пустыне какое же это сокровище за тое вдыхание не смело вопросили старики Фомушка поднялся с тем медленным спокойствием которое обличает в человеке сознание необыкновенной важности его поступка и неторопливо развязал узлы цветного ситцевого платка, откуда вынул нечто завернутое в старый парчовый лоскут, тщательно перевязанный тесемкой. От лоскутка разлился по комнате легкий запах ладану и розового масла. Та же неторопливая важность сопровождала и развязывание тесемки. Советник Анорич и его супруга взирали на все это в каком-то благоговейном трепетном ожидании. И вдруг перед изумлёнными очами их появились небольшой осколок какой-то тёмной косточки и небольшая склянка, наполненная какой-то маслянистой массой совершенно чёрного цвета. Фомка хлопнулся перед этими предметами на колене и стал усердно креститься и класть земные поклоны. Макрида последовала его примеру, а за Макридой и хозяин с хозяйкой стали делать то же. Узритье торжественно заговорил Фомушка, с осторожностью указывая на склянку и кость: "Се уботьма египетская. В Соломона в сосуд заключена". А это мощь. Черная склянка была тщательно закупорена пробкой и поверх пробки туго обтянута волокненным пузырем. Савелий Никанорович протянул было к ней руку с намерением полюбоваться, как вдруг фомушка блаженная остановил его на полдороге, поспешно отстранив его локтем с каким-то опасливым испугом: «Не прикасайтесь а!» Не прикасайтесь, заговорил он торопливо. Говорю вам, это тма египетская. Она теперь заключена есть в склянницу, а ежели Божий избави разбить эту склянницу, а либо откупорить, она сейчас же и расточится. По всей земле расточится, и свет уж ни чуточки не будет, и все мы будем тогда во тьме ходящие. Свят, свят, свят, в религиозном ужасе шептала крестьясь Макрида. Фомушка вертел в руках и склянку, и кость перед глазами поражённых стариков, которые уже не смели прикоснуться ни к тому, ни к другому предмету. Так вот, друже мой, какою сокровищщей я тебе жертвую. сохранит и ее в целей, и тогда в дому своем спасен будешь и. наставлял Фомка советник Анорче, да только слышь ты ни кому ни гу гу про это дело, облуди ты его в тайне, знай молчок до прежде всего, и тогда будет тебе всякое благодать от Вышнего. После такого многознаменательного предисловия заключенная тьма египетская была благоговейно положена руками самого Фомушки в фамильный киот Евдокии Петровны, наполненный образами. И с той самой минуты авторитет Фомушки возвысился в глазах птичей пары, по крайней мере на сто процентов. Теперь уже этому коту стало не житьё, а в полном смысле слова широкая масленица. Ублажали его как только могли, с восторгом лабызая за этот великодушный подарок, и в свою очередь, одарили несколькими красными ассигнациями. Глава 5. Первая пансионерка. Время шло меж тем своим чередом, пока юродивые до страницы приветовали себе в теплом птичьем гнезде успела кое-как уладиться и дело затеянное по инициативе госпожи леди Дейевой впереди этому делу предстояла еще длинная перспектива всяческой официальной процедуры с рассмотрением до да разрешением проекта что конечно требовало довольно долгого времени а княгиня Долгово Петровская Меж тем желала как можно скорее узреть плоды новой филантропической затеи и усладить ими изболованный вкус своего счастливного чистолюбия. Поэтому на одном из последующих сборищ большинство членов решило, не дожидаясь официального разрешения, приступить к делу помаленьку, путём негласным. И боже мой, что за самодовольная гордость сияла на лице княгини, когда на долю её выпала честь представить первую пациентку в нравственной лечебницу актрисы Лицедеевой. Случилось это самым обыкновенным и несложным образом. В качестве присяжной филантропки вздумалось однажды её сиятельству посетить некоторые места заключения. Вспомнилось ей, что давно уже не посещала она арестантские камеры при съезжих домах полицейских. Как вздумала, так на другой день и поехала. приезжает в одну из частей, вступает в общую женскую камеру, и среди расспросов о том, хорошо ли содержит, да какова пища, взор её случайно упал на одну очень молоденькую и хорошенькую арестантку. На взволнованном лице молодой девушки было написано столько горя и страдания, на ресницах виднелся ещё не высохший след обильных слёз, и во всей гибкой и хрупкой фигурке её сказывалось такое беспомощное отчаяние, что Книгиня невольно остановила на ней своё внимание. Ты милая, за что? Неожиданно обратилась она к девушке, та вздрогнула и смутилась. Вместо ответа на ресницах ее показались новые слезы. Ты, милая, не плачь, а отвечай, если тебя спрашивают. Я ведь тебе не следственный пристав, желаю знать ваши нужды и облегчить вашу печаль, говорила между тем княгиня каким-то деревянным тоном, выделанной кротости и сочувствия. В этом тоне казалось, будто звучит иная струна, звук которой должен был бы в своей сущности выразиться таким образом вы мол дряни порочные сброд и грязные отрепья должны чувствовать и ценить что я я княгиня долгого Петровская с не схожу до вас и принимаю в вас такое близкое участие потому что я хорошая христианка и желаю отличиться добрым чувствительным сердцем но и тут вместо ответа на ее изъяснение со стороны молоденькой аристантки прорвались одни только рыдания, которые она тщетно силилась задержать в груди своей. Анастасия Илично на побкновение перевела взоры на сопровождавшее её начальство, ища в нём достаточного объяснения этим рыданиям, и потому в её взорах выражался теперь обычный в подобных обстоятельствах знак вопросительный. Сопровождавшее начальство объяснило её сиятельству, что молодая рестантка взета вчерашнего числа вечером в одном из развратных притонов Таировского переулка, заученённая ею буйство с намерением вышибить стулом оконную раму, причём законного вида у неё не оказалось, а показывает, где, что вид её украден в ночлежной Вяземского дома и при сем называет себя Быть может, и облыжно с санкт-петербургской мещанкой Марией Петровной Поветиной. А, вот и прекрасный случай. Тотчас же мелькнуло в голове княгини: молодое, падшее существо, надо его направить на путь истины, прекрасно. Вот уже и есть одна пансионерка в нашем убежище. И вместе с этой мыслью авторитетная княгиня не замедлила заявить полицейскому начальству, что пока идёт следствие, до да будут наводить справки, точна ли эта девушка та, за которую себя выдаёт, а она княгиня Настасья Ильинична желает взять её отсюда немедленно под своё поручительство. Маша вне себя от восторга бросилась к ногам своей избавительницы и внезапно схватив ее руку, покрыла горячими поцелуями. А вместе с нею к тем же ногам припала и другая женщина, безобразная, оборванная старуха, и не дерзая даже прикоснуться к краю княгининой одежды, с молитвенно сложенными руками, с глазами полными слез и радостной улыбкой на губах, быстро заговорила взволнованным голосом: "Не оставьте, спасите, спасите ее! Она пока Еще честная, честная девушка, пока еще есть время, пока еще можно спасти, ей не хорошо быть с нами, пропадет, погибнет, ради Господа Бога, из христианского милосердия, уведите ее отсюда, от нас, от всех, уведите. чувствительная к книге не даже прослезилась и по этому поводу в затхлой атмосфере аристоканской камеры разлился тонкий едва слышный букет духов которыми был спреснут её кружевной батистовый платок Эти две женщины, стоящие перед ней на коленях в присутствии многочисленных зрителей, этот восторженный порыв благодарности, стремительно сорвавшийся у молодой девушки и эта мольба безобразной старухи, пролили отрадный елеей в глубину мягкого сердца княгини. Полна, милая, зачем благодарить меня не зачем, не зачем, говорила она Маше, показывая вид, будто хочет выдернуть из-под ее поцелуя в свою руку. Однако же Не выдернуло её совсем. Ей не хотелось сразу прекратить такую картинную сцену. Сердце её жаждало ещё нескольких капель ялея. И когда почувствовала оно, что эти капли уже пролились, тогда княгиня собственнорочно подняла с колен молодую девушку и приветливо кивнула головой старухе. удаляясь из камеры, вполне счастливая и даже тронутая совершенным благодеянием, её сиятельство распорядилось, чтобы полицейское начальство сегодня же переслало к ней молодую арестантку